О русском народном расколе. Истинная сущность церкви связана с ее вселенским или кафолическим характером. А Вселенский этот характер с двух сторон проявляется: во-первых, во внешней целости церкви, свободной от всяких ограниченностей племенных, местных и временных, а во-вторых, во внутренней целости церковных основ, обнимающих собою все существо человека и всемирной жизни. Нарушая эту двоякую цельность, подчиняя церковь каким-нибудь местным или временным ограничениям, или же посягая на самые основы церкви в иерархии, в догмате, в таинствах, мы тем самым отделяем себя от единой вселенской церкви, Становимся сектантами. Будучи отрицанием церкви по существу, сектантство уясняет нам сущность церкви. Уже ради этого одного полезно нам будет рассмотреть и наш русский раскол. Этот народный раскол, хотя вначале выступает в защиту божественных и неизменных форм церкви против всяких человеческих нововведений, но бессознательно подменивая, Истинный признак божественности, кафоличность, другим, внешним, условным и неопределенным признаком старины или отеческого предания, раскол постепенно удаляется от божественного содержания церкви, растворяя широкие врата всякому человеческому произволу и личному мудрованию. Исходя из совершенно верного и православного убеждения, что Церковь свята и божественна не только в сокровенном начале, но и в самых видимых формах своих, раскол в своей национальной исключительности, лишенной истинного понятия о божественном, как вселенском, не мог распознать, какие именно видимые формы Церкви и в чем именно они божественны а поэтому смешал божеское с человеческим, вечное с временным, частное с всеобщим. В силу такого смешения местное произношение имени Христова Иисус и местный вариант восьмого члена константинопольского символа Господа Истинного были возведены раскольниками в существенные и неприкосновенные пункты православия. К несчастью, и противники раскольников не всегда возвышались над их буквализмом. К тому же, с самого начала раскола мученический венец покрыл неправду раскольников, и эта внутренняя болезнь нашего народа сделалась тем опаснее, что получила некоторую видимость духовного здравия. При этом положении никакие частные меры и действия, как бы ни были они благонамеренные и правильные сами по себе, не могут иметь решительного значения. Единственный здесь выход – исцеление и раскола в новом обнаружении истинной целости церковной. Оставляя все односторонние пристрастия и интересы, должно нам решительно стать на почву вселенского кафолического христианства, иметь в виду единственно только святыню Божьей Церкви. Для признающих вечно действенную истину, для верующих в присутствие Божественного на земле, в видимых формах, непозволительно основываться на одних человеческих действиях и отношениях. Справедливо осуждая тех, кто во имя благодати и истины творят насилие и неправду, мы из-за этого не отречемся от самой благодати и истины. Когда призванные к тяжко больному врачи, обладающие целительным и животворным средством, по неумению или лености, оставляют его без употребления, прибегая к другим, более легким, но совершенно непригодным способам, и тем только усугубляют болезнь, мы, видя это и порицая такое плохое лечение, из-за него не отвергнем настоящего благотворного лекарства» а также не станем уверять себя и других, что и самой болезни вовсе не существует, что все выдумано неискусными врачами, что, напротив, этот видимый недуг и есть самое настоящее здоровье. Нет, воистину церковный раскол есть тяжкая и сложная болезнь народного духа, и здесь прежде всего нужна верная и точная диагноза. Правда, здесь, как и везде, характер болезни не сразу определился, и некоторые патологические явления могли быть смешаны с признаками здоровой жизни. С одной стороны, в пользу первых двигателей раскола говорит их полная искренность, их непоколебимая уверенность, что, защищая подробности старого обряда, они стоят за святое дело отеческого предания, за истинную веру и благочестие, И наконец их пламенная готовность отдать свою жизнь за это святое для них дело. Такие черты придают лучшим из раскольников вид религиозных подвижников, борцов за христианскую совесть и духовную свободу. С другой стороны, при распознании этого движения сбивает с толку крайняя ничтожность его поводов, очевидно относящихся более к правописанию, нежели к православию, и с этой стороны легко увидеть в раскольниках исключительно лишь невежественных и тупоумных фанатиков. Однако и то, и другое будет ошибочно. При более внимательном взгляде должно убедиться, что хотя в первоначальном расколе присутствовало и религиозное воодушевление, доходившее иногда до героизма, и вместе с тем невежественный фанатизм, доходившие иногда до полного помрачения ума, но что и то, и другое, было лишь сопровождающими обстоятельствами раскола, а никак не его главной основы. Когда раскольники восстали за свои отеческие предания, то важно было не то, насколько горячо они за них стояли, А также и не то, что эти отеческие предания сводились у них к старым опечаткам в русских служебниках, а важно и значительно было то, что отеческие предания, то есть местные русские обычаи, сложившиеся в XVI веке, эпоха сто глава, выступили на первый план в области веры и благочестия, то есть в той области, где не должно быть ни Эллина. Ни иудея, ни немца, ни русского, ни старины, ни новизны. Важно то, что вселенская истина исчезла здесь перед народным обычаем, который выдавался за вселенскую истину. Важно то, что на место Божьего и всемирного вдруг явилось свое, отдельное «вот где начало болезни». Она была вызвана со стороны духовных властей слишком суровым и поспешным образом действий при исправлении книг церковных. Все болезни чем-нибудь вызываются. Но если правители церковные иногда неправо действовали, то раскольники неправо мыслили. Ибо, утверждаясь на своем отеческом предании, они забывали, что отцы их были такие же люди, как они, И что, следовательно, отеческое предание само по себе есть лишь человеческое предание. И как такое не может иметь высшего, божественного авторитета? Божественное значение может быть усвоено преданию лишь в силу освещения свыше, признаки которого и составляют основания его авторитета. Таким освещением обладает церковь. Поскольку она основывается не на местном или каком-другом частном предании, а на предании вселенском или кафолическом, которое священно не по временной старине и не по человеческому обычаю, а по своему божественному происхождению и вечному значению. Дело не в предании, а в его кафолическом характере. Вообще, предание есть нечто неопределенное. Почти все в жизни человеческой, доброе и худое, предано нам от прежних времен. И, следовательно, все это есть предание, но далеко не все есть предание кафолическое или вселенское. Это последнее есть нечто вполне определенное, по существу своему истинное и божественное. Будучи всеобъемлющим, оно не вынуждает человека отказываться ни от чего доброго оно не упраздняет человеческий разум, не заставляет человека бессмысленно принимать и поклоняться случайным и произвольным человеческим установлениям. Признавая это предание, разум не унижается перед неразумным, а свободно подчиняется высшему разуму. Кафолическое предание именно потому, что исходит не из разума человеческого, А исущей истины вполне удовлетворяет истинным потребностям самого разума и открывается ему как предание в высшем смысле разумное нет таково отеческое предание староверов исходя из желания сохранить неприкосновенными все преданные формы церкви не различая в них всеобщего и вечного от местного и временного И ставя последнее на место первого, староверие ничего не сохраняет, и, теряя важнейшие условия церковной жизни и иерархию, и таинство, является лишь отрицанием кафоличности. Протестантизмом местного предания подобно тому, как у немцев явился протестантизм личного убеждения. Распространяясь в невежественной и умственно неразвитой среде, староверие, естественно, должно было принять грубые и невежественные формы. Но в нем присутствует еще некоторые скрытые убеждения, которое глубже этого формального невежества и могло бы проявиться и проявлялось, и в других формах. Убеждение это состоит в том, что видимая церковь уже закончила свой рост что она есть нечто совершенное в прошедшем. Отсюда исключительное значение всего старого, всякого завещенного прошедшем предания. Таким образом, нераздельно с местную ограниченностью раскола, как исключительно русской веры, является его ограниченность относительно времени, как исключительно старой веры. Здесь вся церковь отождествляется с ее явлением в прошедшем, и божественное полагается только в стрине. В настоящем ничего божественного не происходит, все божественное уже произошло. Но кто же носитель этого прошедшего? Кто хранитель этого предания? Церковь в своей иерархической организации. Но вот, по мнению староверов, вся церковная иерархия и архиереи, и попы, а за ними и большинство мирян отступили от прошедшего, заменили отеческие предания новизнами. Итак, кто же остается хранителем преданий? Никто, как отдельная личность. Личная вера и совесть. И вот... Как бы снаружи не отличалось наше староверие от западного протестанства, оказывается, что основной принцип того и другого один – личное мнение против вселенского определения церкви, частное против целого. Дело не в том, что протестантов меньше, чем католиков, их могло бы быть и больше, или староверов меньше, нежели членов греко-российской церкви, их также могло бы оказаться больше, А дело в том, что и западный протестант, и русский раскольник отвергают в видимой церкви именно то, что выше и сильнее отдельного лица, что может действительно исцелить его и реально связать с божеством все целость и кафоличность церкви. Ибо хотя протестант для своей личной религиозности ищет предметные опоры в букве священного писания, Раскольник в букве обряда, но и то, и другое, необходимо являются здесь как нечто подчиненное личному духу и им поглощаемое. И писание, и обряд, предметно взятые, суть лишь частные, хотя и весьма важное проявление человеческой жизни в церкви, великие памятники действия в ней Духа Божия, но и то, и другое, само по себе или в отдельности взятые, есть лишь вещи и мертвая форма. Жизненный же смысл и значение эти мертвые вещи получают или как часть от всей полноты церкви, то есть от действия того же живущего в ней Духа Божия, которым они и созданы, или же, когда церковь отвергнута, от единичного лица, ими пользующегося. В последнем случае это единичное лицо и остается господином и судьёю всего дела, А так как человек не может быть господином и судьею божественного, то все божественное от него и уходит. Имея в себе зародыш протестанства, русский раскол до конца возрастил его. Уже в староверии действительным хранителем старины и предания является отдельное лицо. Само это лицо живет не в прошедшем, а в настоящем. Принятое же предание, не имея здесь перед лицом преимущества живой всецелости или кафоличности, как в церкви вселенской, и, будучи само по себе мертвой формой, оживляется и одухтворяется здесь лишь верою и благочестием своего настоящего хранителя, единичного лица. Но лишь только такое положение начинает сознаваться. Как неизбежно, центр духовного тяготения переходит из мертвого прошедшего в живое настоящее. Условный предмет предания теряет всякую цену, и все значение переносится на самостоятельного личного носителя предания. А оттуда уже прямой переход к тем свободным сектам, которые в основу религии заведомо полагают личное вдохновение и личную праведность. Если староверие ограничивает видимое откровение божественного исключительно прошедшим, то эти, свободные от предания секты, ограничивают его столько же исключительно настоящим. Причем одни из этих последних мистики все общение человечества с Богом сводят к данным мистическим состояниям отдельных людей живые боги, непрерывно вновь являющиеся Христы, Богородицы и так далее. Другие же рационалисты ограничивают все дело спасения наличной праведностью отдельных людей, их видимыми добрыми делами. И те, и другие, и мистики, и рационалисты. Решительно отвергая вселенское предание и всякую сверхсознательную, существенную связь в христианском человечестве, образующую его в нечто целое, видят и знают только текущую религиозную действительность, только настоящую минуту религиозного сознания, как она выражается в душевных состояниях и нравственных действиях отдельных лиц оставаясь в этой наличной человеческой действительности, как она есть, можно, по их убеждению, непосредственно воспринять всю полноту Бога человеческой жизни и прямо войти в Царствие Небесное. Хотя все наши свободные секты развелись самостоятельно, но вследствие существенной одинаковости их начал с началами западного протестанства в различных его видоизменениях Неудивительно, что уже при самом возникновении наших сект обнаруживалось симпатическое притяжение между ними и различными явлениями протестанства. Так, несомненно, в этом смысле влияние протестантского мистика Квирина Кульмана на секту людей Божиих или Хлыстов. Такое же воздействие квакерства на духоборцев И в новейшее время протестанство в лице немцев-колонистов оказало несомненное влияние на образование южнорусской секты штундистов. И староверы, держащиеся в религии исключительно прошедшего, и наши свободные сектанты, предающиеся исключительно настоящему, сходятся между собою и имеют то общее, что и для тех, и для других совсем не существует церковь как целая. Вселенская церковь, независимая ни от мест, ни от времен, не исчерпываемая ни настоящим, ни прошедшим, но простирающаяся вперед к будущей славе. Этой вселенской целости, опирающейся на живом предании, действующей в настоящем и постепенно подготовляющей Царствие Божие, этой всей единой целости, Одинаково чужды обе главные ветви раскола. Их отношение к церкви и между собою может быть выражено таким сравнением. Если видимую церковь в ее постепенном восхождении к совершенству сравнить с лестницей, ведущей от природного человечества к прославленному и от земного мира к небесному Царствию Божию, то староверы, стоя на середине этой лестницы, Смотрят только на ближайшие под ними нижние ступени и всякий шаг кверху считают гибелью. Причем они, разумеется, теряют из виду саму цель восхождения и уже никак не могут ее достигнуть. Другие же свободные сектанты, хотя и имеют в виду эту цель наверху, но воображают, что ее можно теперь, сейчас же достигнуть, если прямо с той ступени, на которой они стоят, бросивши всю лестницу как ненужную и только препятствующую свободе движения, сразу взлететь кверху. Причем, однако, в силу неприложенных законов нравственного тяготения, такой полет принимает совсем не то направление, какое было желательно. Русский раскол в двух основных своих разветвлениях — староверии. И свободном сектантстве, из коих каждое, в свою очередь, разделяется на две главные отрасли а именно староверие на поповщину и безпоповщину, а свободное сектантство на мистическую и рационалистическую отрасль. Русский раскол в этих четырех фазисах представляет строгую последовательность своего отрицательного хода, своего постепенного удаления. От Божественного основания церкви, или что тоже, от кафоличества. Староверы поповцы решительно признают, в принципе, благодать пребывающую в церкви, но, связывая ее исключительно с прошедшим, в этом смысле нарушают вселенский характер церкви и фактически от нее отделяются. Жизненная связь их с церковью порвана. Настоящая жизнь в церкви для них не существует, а продукты прежней жизни, преданные формы церковные, отделенные от своей живой почвы, остаются у них лишь как внешний предмет, о сохранении которого они усиленно и напряженно стараются, тогда как по-настоящему не человек сохраняет церковь, а церковь сохраняет человека. Без поповцы. Это прямо и выражают, утверждая, что за грехи человеческие благодать Божия сокрылась от нас, и истинная Церковь имеет в настоящее время лишь мысленное или умственное, а не существенное бытие, утратив тем самым и ту видимость или наружность, какую она имела прежде. Но если Божественные предметы существуют теперь как только мысленные, То есть не вне, а только внутри самого человека А, следовательно, и благодать Божия Может действовать только внутри же человека То какое же значение может иметь Вся эта прежняя наружность церковная Которую так почитают староверы? Очевидно, эта наружность Которая не могла устоять перед человеческим беззаконием Не имеет уже никакой силы И не пользует немало Итак, следует отбросить совсем всякую наружность, яко ненужную в деле спасения, и держаться исключительно внутреннего, субъективного воздействия божества на человека, чисто личного вдохновения, как это и утверждают сектанты мистики. По их взгляду, божество не имеет никакой собственной, пребывающей в мире формы, а находит такую форму только в духовном действии человека. Не случайно выбрали эти сектанты название для своего религиозного действия родение. Это название выражает самую суть их учения, именно то, что благодать Божия добывается только «радением человеческим» или есть произведение напряженных усилий самого человека. Но если обнаружение Божества зависит от человеческого действия, То есть это последнее, именно как человеческое, гораздо более выражается в нравственной, сознательно-разумной деятельности, нежели в выступленных состояниях духа, вызванных особого рода телесными упражнениями. Итак, исходя от человека и его человеческого действия, следует настоящим путем к обожествлению признать не физическое, а нравственное родение. То есть добрые дела и праведную жизнь, на чем и стоят сектанты-рационалисты. Указанная внутренняя связь между различными видами раскола не предполагает непременно исторической преемственности между ними, хотя, несомненно, что некоторые секты, например, «нетовщина», Исторические вышедшие из староверчества представляют в своем учении крайние выводы сектантского рационализма, но в других случаях такие крайние выводы могли быть приняты без прямой зависимости от староверчества. Ибо вот тот логический ход мысли, который ведет от буквализма староверов к безусловной свободе крайних сект, этот логический ход как в отдельных людях, так и в целых группах людей, естественно, совершался и совершается с различной быстротой и с большими или меньшими остановками на промежуточных ступенях. Это есть дело истории раскола. Для нас же, собственно, важна внутренняя солидарность всех сект, поскольку все они основаны на обособлении и самоутверждении человеческого начала в религии». Ибо, как мы видели во всем расколе, божественное начало в нас, присутствие и действие благодати подчиняется нашему собственному человеческому началу в виде человеческого предания от отцов у староверов, в виде личного человеческого действия у свободных сектантов. У староверов божественное подменивается человеческим в его прошедшем, в предании местной старины. У свободных сектантов оно подменивается человеческим в его настоящем состояниях и действиях данных человеческих лиц. И так вот, наконец, дошли мы до самого глубокого корня этой великой нравственной болезни, до самоутверждения человеческого начала в христианской церкви, не в том болезни что человеческое начало обнаруживает свое присутствие и действие в церкви. Оно должно присутствовать в церкви христианской, ибо само христианство есть дело Бога человеческое. Но в том болезнь, что человеческое здесь становится на первом месте, нарушает свое должное отношение к божественному, становится выше Бога окончательное соединение божественного со всем человеческим, полное его воплощение в формах нашей жизни, есть цель христианства. Но признавать эту еще далекую цель, уже достигнутую, значит только задерживать ее действительные достижения. В том великая неправда раскола, что смешивая бесконечную полноту Бога человечества с ограниченную частицей нашей действительности в прошедшем или настоящем, он объявляет вселенское дело Христово исполненным и самовольно и безвременно говорит «совершишася». Воистину Христос войдет в город свой и совершит всемирную вечерю с возлюбленными своими. Но время ли кричать осанно, когда весь Иерусалим еще спит, когда в притворе храма дремлют торгующие под лавками своими, когда горница не выметена и не убрана, и даже одичавший осленок еще гуляет на воле. И едва ли поймают его мнимо свободные христиане, которым прежде должно позаботиться, чтобы их собственная духовная свобода не превратилась в свободу дикого животного.